Глава 76. Катастрофа с заварными пирожными. Грейс. Совет мэра всё ещё звучит в моих ушах утром, когда мы с Хадсоном надеваем на себя последние комплекты чистой одежды. «Нам надо будет найти здесь прачечную и сделать это сегодня», — говорит он, и я немного удивляюсь. Он почти не разговаривал со мной с тех пор, как мы вчера расстались с мэром. Когда мы вернулись в гостиницу, он сразу заявил, что устал, и, быстро приняв душ, лёг спать. И всё. Никаких откровенных взглядов, никаких упоминаний о том прослушивании. Ничего. Только два слова «я устал», после чего он улёгся спать. А еще он передвинулся на самый край своей половины кровати и повернулся ко мне спиной, ясно давая понять, что он не настроен разговаривать, не говоря уже о том, чтобы случайно коснуться меня. В конце концов я погрузилась в беспокойный сон, убедив себя, что выступление выбило его из колеи. Наверное, он почувствовал себя уязвимым, — подумала я, — и решила уважать его потребность в том, чтобы его оставили в покое. Но когда я проснулась утром, его сторона кровати была уже холодна, почти так же холодна, как и его поведение. Я собиралась дать ему время до ужина, чтобы он избавился от того, что так занимало все его мысли, но после такого шага неизвестно, чего от него ожидать. Я едва-едва выдержала один день с вежливым хатценом и очень сомневаюсь, что смогу вынести даже половину этого срока с отстранённым Хадсоном. Сейчас я делаю глубокий вдох и пытаюсь вести себя так, будто его поведение не бесит меня. «Или магазин», — добавляю я. «Нам не помешало бы купить новую одежду». Да, но я бы предпочёл просто держаться за то, что у нас уже есть, пока мы оба не найдём работу, и только затем начать беспокоиться о пополнении нашего скудного гардероба. «Посмотрим», — отвечаю я, завязывая шнурки на кроссовках. «Я пойду в кондитерскую и, выясню всерьёз ли, говорила Джилли, когда пообещала мэру дать мне работу». «Я тоже попытаюсь найти работу», — говорит он. Он делает паузу, затем добавляет. «Давай встретимся здесь во второй половине дня и прогуляемся. Мы могли бы исследовать и другие части города и осмотреться». Меня охватывает несказанное облегчение от того, что он не отгородился от меня навсегда, и я не могу сдержать улыбки. «Правильно, Хадсон, давай. И нам надо найти Каоамхи и остальных и удостовериться, что вчера после прослушиваний — Они не вляпались ни в какие неприятности. Хадсон только качает головой. Почему-то я боюсь задать им этот вопрос. «Я тоже», — смеюсь я. Затем машу ему рукой и выхожу за дверь. Хотя мы с Хадсоном и прошли по этим улицам вчера, я немного сбиваюсь с дороги, пытаясь добраться до кондитерской Джилли. Я оказываюсь в дальнем конце площади, Вчера мы туда не ходили, и не могу не обратить внимание на огромную скульптуру, возвышающуюся в центре. По моей спине пробегает холодок, когда я обнаруживаю, что она изображает женщину с мечом и щитом и громадного дракона, из пасти которого извергаются потоки огня, касающиеся лба женщины и верхнего края её щита. Мне кажется что всё это сооружение очень неустойчиво, и я стараюсь идти так, чтобы не приближаться к нему. Мэр упомянул, что талисманом города являются бойцовые драконы, но я понятия не имела, что они относятся к своей спортивной команде так серьёзно. Эта скульптура выглядит очень внушительно, но я с усмешкой говорю себе, что им повезло, что их команда не называется бойцовыми ослами. Я поворачиваю назад и иду, пока не вижу еще одну знакомую улицу. Затем начинаю шагать торопливо и открываю дверь кондитерской, когда часы на башне начинают отбивать 10 часов. «А, вот и ты, Грейс. Наша постоянная сотрудница взяла отпуск по семейным обстоятельствам, так что я очень надеюсь, что ты не передумала взяться за эту работу». Я никогда в жизни не хотела работать в кондитерской. Я ничего не знаю о выпечке, кроме того, что мне нравится её есть, и почти всё, что я готовлю самостоятельно, оказывается сплошной катастрофой. Взять хотя бы пресловутый пирог с тыквой, который мы с Хатсоном попытались испечь вместе. Но выбирать не приходится, если тебе надо оплатить номер в гостинице и купить новое бельё, пусть даже и не «Версача». «В данный момент мне нужна работа, а это работа — реальная работа». «Конечно, я возьмусь за неё, отвечаю я. «С чего мне надо начать?» Оказывается, что сотрудница, которую мне предстоит на время заменить, работала пекарем-кондитером, так что Джили отводит меня на кухню, где меня окружает оборудование, пользоваться которым я не умею. «Лучше всего у нас продаются пирожные со взбитыми сливками и эклеры. Так что я подумала, что тебе стоит начать с заварных пирожных». Джилли улыбается мне ободряющей улыбкой. «Это очень просто». «С заварных пирожных? А что это такое?» Тупо спрашиваю я. «А ты вообще когда-нибудь что-нибудь пекла?» спрашивает она, беря в руки маргарин, какую-то клейкую фиолетовую массу, похожую на яичную смесь, и много муки цвета лаванды. Когда она ставит на рабочую поверхность только это и больше ничего, я вздыхаю с облегчением. В конце концов, что трудного может быть в том, чтобы смешать три ингредиента? Четыре, если считать кувшин с ледяной водой, стоящей рядом с миксером. Но оказывается что это очень трудно. Несколько часов спустя я вся оказываюсь покрыта мукой, маргарином и кремом, кажется, приготовленным из фиолетового соевого творога. Мои единственные чистые джинсы измазаны яичной смесью, как и мои кроссовки. Как будто этого еще недостаточно, Джилли и две других пекарши, работающие сегодня, то и дело бросают на меня взгляды, в которых читается беспокойство. Правда, сама я тоже обеспокоена. Так почему бы не беспокоиться и им? После того, как я запарываю пятую партию заварных пирожных, Джили отводит меня в сторону и сообщает, что она переводит меня на приготовление слоек, где я должна буду раскатывать тесто, которое, слава богу, уже готово. Эта работа как раз по мне, ведь теперь мне надо просто брать ком теста, раскатывать его, затем складывать и раскатывать снова. Я должна проделывать это несколько раз, чтобы тесто получилось слоёным, а затем использовать формочку, чтобы вырезать слойки и выкладывать их на противень. После того, как я всё утро мучилась заварными пирожными, это кажется мне лёгкой прогулкой. Во всяком случае, первые три секунды, пока моя скалка не застревает в тесте. И оказывается, что это еще самый светлый момент моего рабочего дня. Все остальное время я веду неравный бой с тестом. Наконец, около четырех часов все заканчивается. Когда я снимаю свой передник, от которого было так же мало толку, как и от меня самой на кухне, Джилли выходит из своего кабинета и отводит меня в сторону. «Ты очень старалась, Грейс. Ты очень упорна». Я говорю то, о чем думаем мы обе. Но пекарь из меня никакой. Взгляд Джилли смягчается, и она качает головой. «К сожалению, да. Однозначно». Мои плечи никнут. Меня уволили с моей первой работы, причем в первый же день. Я моргаю, стараясь держать слезы, но я не могу винить Джилли. Вообще-то я, наверное, должна перед ней извиниться. Не только перед ней, но и перед каждым жителем Адари, который сегодня съест одного из моих лебедей из слоеного теста. Мне остается надеяться, что у Хацена день прошел лучше, чем у меня но в данный момент я ни на что особо не рассчитываю.